ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДОБРОЕ ДЕЛО. ГЛАВА 19. У РЕКИ. Сляшими и водяными шутки плохи. Хоть эти духи считаются в целом безобидными и не нападают на людей без особой причины, с ними лучше не ссориться. И один, и второй могут сделать так, что человек просто не вернется домой. И доказать к этому причастность НАВИ будет весьма сложно». Книга почтарей. И все же не мог гордый десятник уйти просто так, даже если обстоятельства складывались явно не в его пользу. хотен лихо вскочил на коня, дернул поводья и скакун, глушительно заржав, поднялся на дыбы, тяжело стукнул копытами, а потом еще прогорцевал на месте. И лишь после этого княжеский десятник издал резкий клич, отправивший коня в галоп. Дружинники же на своих скакунах молча последовали за ним, строго по одному и слаженно, будто на параде. Настя, которая привыкла в столице к боевым смотрам войск, не могла не отметить четкий и явно не раз отрепетированный порядок. Все как и должно быть, княжье войско никогда не уходит поспешно. А вот Олег усмехнулся, глядя на эту агрессивную демонстрацию силы. В отличие от девочки, он тут видел больше не выучку бывалых воинов, а желание со стороны Десятника хоть таким вот образом оставить за собой последнее слово. Вернее, в данном случае, эффектный жест. Впрочем, почтаря это совершенно не волновало. И он отнесся к поступку, хотя на скорее философски. «Ишь, какой спектакль показали!» – недовольно проговорил староста, глядя вслед уносящемуся в сторону деревни Десятку. «Не жалеешь?» – повернулся к нему почтарь. «О чем ты?» махнул рукой мышата. «Сам ведь знаешь прекрасно. Один раз пойдешь им навстречу, забудешь о своем праве, и все. Молодые княжьи волчата мигом наведут здесь свои порядки». Настя тут же вспомнила, о чем ей рассказывал Олег. «Вольница на границе с Навью давно стоит князю поперек горла. Да, конечно, местные служат буфером перед мирными землями. Да, их защищает пусть и не напрямую договор с Навью. Но не слишком ли в этот раз деревенские перегнули палку?» «Нет», — решительно одернула себя девочка. «И вообще, из-за хотена с его десятком я опять лишилась возможности открыть счет дюжине. Вот что за невезение, как будто сглазил кто-то». Последняя мысль развеселила Настю, и она улыбнулась. «Навести порчу на ведуню не просто даже сильной ведьме, а от доморощенного сглаза слуга дождь бога и не почешется». «Ох, зря, мышата, ты с людьми князя ссоришься!» Строгий голос тетки Алены отвлек девочку от размышлений, и та с интересом посмотрела на старосту. «Ступай домой!» – мрачно ответил тот. «Если бы не они, Олег с боярней Маловой, уже бы справились с лихом. А теперь и не знаешь, чего ждать, вернется ли это на тварь, и как скоро!» Тетка Алена смерила мышату надменным взглядом, на Олега посмотрела с легкой опаской, а на ведунью со смесью страха и уважения. По крайней мере, так показалось почтариу, который продолжал внимательно наблюдать за поведением местных. Последних, правда, на берегу почти и не осталось. Даже самые стойкие уже почти подходили к деревне, едва видимые в темноте благодаря светлым рубахам. «Правильно говорит Семел, процедила тетка Алена, оставшаяся одной из последних. «Заведешь таковицы не туда! Ох, и наказали нас темной боги старостой!» Она продолжала бормотать уже на ходу, властным кивком позвав за собой мальчишку Ерша и его отца. Олег проследил за ней взглядом, а потом опять повернулся к мышате. «Не любит тебя тетка Алена!» – почтарь улыбнулся. и злый день с ней!» – проворчал староста. «Она никого не любит, только свою скотину, и тот до поры, когда забивать надо будет». Почтари рассмеялись, оценив шутку мышаты, и громче всех предсказуемо хохотал чернобородой. «Ладно!» Олег поднял руку, привлекая внимание. «Насчет навьей твари, которую спугнули дружинники, думаю, можно не беспокоиться. По крайней мере, в ближайшие дни, а то и недели, она... То есть он сюда не сунется. Подобная нечисть никогда не бывает глупой и прекрасно понимает, что его раскрыли. И теперь все деревни приграничья будут готовы к его визиту. А стоит ему засветиться, как все местные охотники за головами, тут же возьмут след столь ценной добычи. Кстати, мышата... «А что тебе известно о его теле?» «А Владе-то...» Тфу! Староста сплюнул, но от взгляда Олега не смогло укрыться разочарование на лице главы деревни. «Хороший мужик, дружили мы с ним, как ты понимаешь. Лет пятнадцать назад из Струнова к нам перебрался. Семьей у него там что-то не заладилось. А садовод он был неплохой. Вот мы с ним яблоками и торговали на ярмарке. Умел к деревьям подход найти. И как же в него эта тварь, интересно, вселилась?» Впервые за этот вечер подал голос Некрас. «И когда?» «Сильные порождения Нави очень хитры», – задумчиво проговорил Олег, и Настя заметила, что взгляды остальных были буквально прикованы к ее спутнику. Впрочем, и сама девочка внимательно ловила каждое его слово. «А сколько раз в день мы жалуемся про себя на какие-то мелочи?» «Очень часто. А стоит разок сказать что-то подобное вслух, да не в том месте, когда рядом окажется тот, кто и не человек вовсе, и все». «Нам обещают силу Нави. Обычный человек не может ее удержать». И вот уже перед нами то ли колдун, то ли лиха, еще не до конца переварившая своего носителя, а потому решившая воспользоваться случаем и чужим обликом. Настя обратила внимание, что Олег до сих пор никому так и не сказал, что им встретилось вовсе не лихо. И почему он так хранит эту тайну? Девочка решила обязательно об этом выспросить, но позже, когда рядом не будет никого постороннего. — Что ж, — вздохнул мышата, уже не скрывая, что скорбит по своему потерянному другу. «Как бы то ни было, но даже если лихо, как ты говоришь, Олег, не вернется в ближайшее время, проблем у нас и без него хватает». «Тогда предлагаю, раз уж мы тут стоим и разговариваем, обсудить детали», — улыбнулся почталь. «Не просто же так ты, Хатену, сказал, что нам теперь порядком в оковицах заниматься. Если это нужно, чтобы вы не прогнулись под князю, то мы поможем». «И ты обещал заплатить», — вступил твердято. Остальные почтари пока никак не отреагировали, старательно скрывая, как они относятся к необходимости выступать в роли местных стражей. Настя пыталась прочитать хоть что-то в их взглядах, но заметила лишь любопытство, смешанное с испугом, в глазах Некраса и Кота, двух самых молодых. «И пусть бы они даже все отказались», — подумала девочка. «Возьмемся тогда за решение проблемы мы с Олегом, и, может, эта полоса невезения закончится». «Обещал и не отказываюсь», — Нахмурился мышата в ответ на финансовые претензии твердяты. Настя, со все еще большим интересом наблюдающая за почтарями, вдруг заметила, как кот, вихрастый русый парень, засуетился и начал хватать себя за рукав. Он явно старался не привлекать лишнего внимания, но на него, кроме девочки, никто и не смотрел. Как будто эти нервные движения само собой разумеющиеся. Но когда из рукава рубашки кота высунулась острая усатая мордочка, ведунья все поняла и даже не смогла удержаться от улыбки. Ну, конечно, Бурнуль, крыса с того берега, как у Олега. А об этом он мне тоже должен будет рассказать, твердо решила Настя. Себе, что ли, такого же завести? Вот, кстати, как их держать, тоже вопрос. Неужели они смирно под одеждой сидят? Девочка так крепко задумалась над этим вопросом, что встрепенулась, лишь когда услышала знакомое название нечисти. «Дриковаков я видел. Они обожрались по полной, так что вряд ли забой скота продолжится». Олег как раз объяснял старости и почтарям, почему их знакомые на авьетваре на самом деле не представляют опасности. Их Влад заставлял изображать массовые нападения, причем скот убивал сам. «Хотя... что?» Староста с любопытством посмотрел на задумавшегося почтаря. «И ты точно уверен, что именно Влад им приказывал? Они в этом признались?» «Нет, конечно!» — Олег поморщился. «Об этом и хотел сказать. Когда это на Вьетваре откровенничали с людьми? Скажем так, намекнули, что есть кто-то, управляющий ими. Потом на нас напала лиха, то есть почти сто процентов, что именно они нас дали». И теперь, когда их хозяин раскрыт, сбегут вместо потише. Ну или останутся, но проблем уже от них не будет, так как опять же без хозяина даже обычные обереги их остановят. Но все-таки не стал бы исключать, что они могут работать и на кого-то еще. Лично я не удивлюсь, если в этой схеме окажется еще одна сторона, некий посредник. Конечно, Влад и сам мог в лес бегать или открыть где-нибудь в тихом месте проход для своих слуг, чтобы те пробирали в деревню и получали от него указания. Почтарь задумался, и на некоторое время повисла тишина, нарушаемая только звоном комаров и скрипом сверчков. «Может, это Дарина?» — предположил Некрас. «Ну, так, кто помогал Дриковакам или их удержать связь!» «Это кто?» — тут же поинтересовался Олег, в принципе, уже понимая, о ком идет речь. «А это наша ведьма!» — ответил за парня твердята. «Мыша-то не даст соврать! Она у нас вроде как в законе, но особо не общается ни с кем, как ему положено!» а еще и грамоту как раз чуть менее года назад обновляла». «Много о ней знаешь. Кажется, я понимаю, каким образом ты получил свой заказ на Аспида». Олег посмотрел на Чернобородова, и тот, несмотря на всю свою суровость, тут же покраснел. «Значит, бородачи ведьма находятся в более чем близких отношениях». Настя, как и Олег, тоже окинул отвердяту взглядом, и тот смутился еще больше. «Дарина еще ни разу не давала повода в нее сомниться староста тем временем тоже выступил в защиту ведьмы но пообщаться с ней можно кто возьмется лучше женщина между собой разобраться улыбнулась василина я с ней поговорю и заодно намекну что будет если она когда нибудь решит попробовать поработать на наших врагов отлично довольно кивнул мышата теперь по мелочам раз уж мы все это затронули блуждающие огоньки к нам зачистили беды от них нет но само такое поведение странно «Да уж месяц как!» — проговорил один из незнакомых почтарей, высокий худощавый старик с аккуратной короткой бородой. «Вот и Астромиры займись!» — предложил староста. «Цена за проверку огоньков — десять серебряных, но там и дел немного!» «Проблема пустяковая!» — согласился с выбором мышатый Олег, как раз по силам такому древнему почтарю, как Астромир. «Убегать в подобном деле вряд ли придется, а вот опыт старого знатока приграничья как раз и сыграет в его пользу». Сколько же ему лет? А то ведь я помню, он еще при отце сидим был. Олег смотрел на своих коллег по нелегкому ремеслу и пытался понять, о чем они думают сейчас. Когда начатое им противостояние привело к тому, что из обычных доставщиков груза им пришлось переквалифицироваться в охотников на нечисть. Конечно, никто лучше почтарей не знает привычки выходцев с правого берега, но и то, что они больше привыкли уходить от опасности, а не бороться с ней, тоже сложно было игнорировать. Старики, вроде того же Астрамира и еще Разумника, пухлого розовощекого деда с бородкой, заплетенной в косичку, конечно, вполне могли с удовольствием заниматься всякой мелочевкой. Все-таки в силу возраста, возить грузы через Волгу и рисковать жизнью, наверное, для них было даже сложнее, чем решать рутинные деревенские проблемы. А тут еще тем более и неплохой заработок. Мышата, понимая, что потом сможет все компенсировать из кармана сотника, жадничать не будет. Но это старики, а в в самую гущу юнцам, коту и некрасу, гораздо интереснее брать на себя задачи посложнее и поинтереснее, чем, например, выяснять, кто по утрам пугает деревенских женщин, роняя наполненные ими в колодце ведра. К счастью, и они понимали, что договор стоит выше их собственных желаний и были готовы приструнить расшалившуюся нечисть. Ну а для крепких мужчин, вроде твердяты, это уже был вопрос чести. Доказать людям князя, что свобода при не пустой звук. В итоге разбор заданий прошел довольно быстро. Староста называл проблему, кто-то из почтарей вызывался, благо ничего сложного или опасного пока там не было. А что с заблудшими? Как только мышата сделал паузу, Василиса напомнила ему, судя по всему, о каком-то давнем разговоре. «Да помню я про них!» – староста махнул рукой. «Просто случай уж непростой, но при этом и не очень срочный». «Вот я и думаю, не стоит ли его отложить до возвращения дружинников? Мы ведь рано или поздно с ними помиримся, а тогда пусть они и занимаются чем-то по-настоящему опасным». «Рассказывай, староста», — покачал головой Олег. Часть сознания почтаря, отвечавшая за осторожность, была полностью согласна с мышатой. Но вместе с тем уж очень не хотелось последнему Локову давать людям князя осознать, насколько к ним тут все привыкли. «А они ведь это обязательно поймут» почувствуют и тут же начнут пользоваться, устанавливая в приграничье свои привычные правила и законы. Настя тоже встрепенулась. В отличие от Олега, она уже совсем не думала о хотении его начальниках. Все мысли девочки крутились вокруг того, что новых приключений не предвидится, а тут неожиданно такой поворот. Судя по всему, подумала Настя, речь пойдет о пропавших людях, возможно, даже убитых. А это весьма серьезно. Попахивает наглым нарушением договора. Вот она возможность для ведунья, дождь бога себя проявить. Непонятная история. Пожал плечами мышата. Народ недели две назад начал пропадать. С третьяка это все пошло, который шкурами занимается. Как уехал пушнину бить, так и исчез. День нет, ночь нет. Мы уже тревогу поднимать начали. А он к вечеру третьего дня заявляется, весь измученный. Мол, по болотам плутал, страху натерпелся. Места вокруг хорошо знает уточнил Олег. «Еще бы!» сказал староста. «Говорю же, охотник он, по пушному делу мастер. Все окрестные леса вдоль и поперек исходил с самого детства. А тут, говорит, круги наматывает и наматывает по болоту, уже умом чуть не тронулся. Куда не пойдет, рассказывал, возвращается к одному и тому же месту. Потом, как отпустило, и он скорее домой, в Оковице. «И, говоришь, со многими такое приключилось?» уточнил почтарь. «Цветана за травками в лес ходила, — начал перечислять мышата». Судьи мир, родомысл, за эти две недели с десяток аковистских по болотам мотала. И каждого примерно сутки не было. Никто совсем не пропадал, все целые невредимы. Разве только царапины от веток до одежда попорчена, когда в панике по лесу бегали. Тут Настя не выдержала и разочарованно вздохнула. Потом поняла, что ее услышали, и тут же растерянно прикрыла рот руками, понимая, как некрасиво со стороны это выглядело. Все-таки люди выжили, радоваться надо, а она вздыхает. И, с одной стороны, девочка была на самом деле рада, но, с другой, уж очень ей хотелось нового серьезного противника. А тут раз не смертей, то и опасности, скорее всего, тоже не будет». «Ясно». В отличие от девочки, Олег после истории старосты выглядел больше вдохновленным, чем разочарованным. «Вот мы с Анастасией этим и займемся. А теперь лично мне бы хотелось поспать. Никто ведь не возражает». Говоря это, почтарь хитро прищурился, и в рядах его коллег пронесся легкий смешок. Но шутки шутками, а утро вечера действительно мудренее, как любил говорить отец Олега. Тем, кто сталкивается с опасностями при граничья, нужно беречь себя и со всей серьезностью относиться к восстановлению сил. Ведунья же под общее расслабленное настроение тоже почувствовала, что ее клонит в сон. Но при этом она была уверена, что не сможет уснуть, пока не выбьет из своего спутника хотя бы пару ответов. «Скажи в гостинице, чтобы подобрали другой номер вместо разгромленного». Приятно удивил почтаря староста. «Я заплачу, как и договаривались». На чернеющем небе холодными искрами блестели звезды. С волги потянуло ночной прохладой, да еще и неопрятного вида туман начал застилать видимость. Настя зябко поежилась и пошла следом за уверенно направившимся к деревне Олегом. Почтари, негромко переговариваясь, разбились на две кучки. Опытные в одной, молодежь в лице кота и Некраса в другой и тоже двинулись к уютно светящимся домам. «О чем ты...» – начала была Настя, которая не давал покоя странный вопрос почтаря, что он задал плененному двоедушнику, но ее неожиданно прервал твердята. Чернобородый, хохотнув чьей-то шутки, отделился от своей компании и пристроился к Олегу-сведуньей. Почтарь с любопытством и легкой настороженностью, начавший слушать Настю, повернулся к шумному бородачу. «Я вот и думаю, это русалки людей по болотам крутят!» Тяжело дыша, на ходу высказал твердято свое предположение, но Олег покачал головой.